В дверях дворца увидел он товарища своего сенатора князя Алексея Дмитриевича Голицына. Сенаторы спросили друг друга, как это сделалось, и оба отвечали: не знаю. Протиснувшись в третью комнату, они остановились у видавшего многих знатных господ. Тут подошел к ним камер-юнкер цесаревны Петр Иванович Шувалов, поцеловался в знак всеобщей радости и кратко рассказал случившемуся. Едва Шувалов Успел окончить свой рассказ, как выбегает из другой комнаты генерал Василий Федорович Салтыков, не расположенный ни к Шаховскому, ни к Голицыну. Он схватил Шаховского за руку и громко смея сказал «Вот сенаторы стоят!» Шаховской отвечал «Сенаторы, сударь!» Салтыков захохотал еще громче и закричал «Что теперь скажете, сенаторы?» Эта сцена привлекла толпу зрителей, и чтобы выйти из своего странного положения, Шаховской начал говорить Салтыкову: что это значит, что вы теперь в такое время, когда все радуются, нас так атакуете, не находите ли вы на нас какой метки, или по высочайшему повелению так с нами поступаете, как бы соизволили нам надлежащим образом объявить, а мы во всем по незаразренной совести безбоязни отвечать готовы? Солтыков усмехнулся и отвечал с ласковой улыбкой: "Я друг мой теперь от великой радости у меня себя и поступил так по дружеской любви, а не по какой другой причине. Я вам сердечно желаю всякого благополучия и поздравляю со всеобщей радостью. При этом он поцеловал Шаховского в обе щеки и поспешно скрылся в другую комнату.